Глава тридцать Когда пора обращаться за помощью. Дорогая доктор Джули, я посмотрела ваши ролики и решилась на терапию. Пока все идет хорошо, кое-что даже улучшилось. Спасибо. Если хотите знать, есть одна важная причина для просветительской работы в сфере психологии. За первый год существования видеоблога я получила множество подобных сообщений. Проблемы у всех были разные, но суть одна. Не только я получила столько сообщений, другие блогеры тоже. Мы действительно помогаем людям. При психологических проблемах сложнее принимать решения и действовать, соответственно, труднее найти помощь. Меня часто спрашивают, когда пора обращаться к специалисту. Отвечу коротко: сразу, как только заметили проблему. Многие стесняются идти к психологу. Стыдно, дорого, неизвестно, где его искать и еще тысяча причин. Сейчас в обществе начинают меняться стереотипы о психологах. Если у вас есть возможность обратиться к специалисту, я настоятельно рекомендую е ю воспользоваться. Вы не пожалеете. На первой консультации вам расскажут о возможных вариантах. Клиенты часто говорят мне, что по их мнению проблема не заслуживала такого внимания. В конце концов бывают трагедии посерьезнее. Именно поэтому люди терпели, пока могли, пока холмик не вырос в огромную гору. Ждать, пока не приспичит, вредно не только для психического, но и для физического здоровья. Всегда найдется кто-то, у кого дела хуже, чем у вас. Идите к психологу, и ваша жизнь изменится до неузнаваемости. Поверьте мне, я видела это много раз. На моих глазах люди вытаскивали себя из полной безнадежности, отходили от края пропасти и кардинально меняли свою жизнь. Это возможно, и вы тоже сможете. Не за один день и не за неделю, но в конце концов построите такую жизнь, о какой всегда мечтали. Даже если нет возможности обратиться к специалисту, ищите возможности общения. В интернете достаточно образовательных ресурсов и международных форумов. Там вы убедитесь, что не о д и н о к и в своей борьбе и что колебания психического здоровья, как и физического, нормальная часть жизни. Вы узнаете истории восстановления, исцеления и развития, обретете надежду. Люди наконец начинают верить, что от них зависит их психологическое здоровье и эмоциональное состояние, что можно научиться управлять ими и изменить жизнь к лучшему. Надо только найти нужную информацию. и очень постараться, не бояться ошибаться и снова пробовать и продолжать идти вперед. В идеальном мире каждый получал бы подходящую терапию в нужный момент, но реальность пока далека от идеала. Если вам недоступны услуги специалиста, читайте, учитесь и делитесь с другими. Общение и образование помогут всем нам улучшить психологическое здоровье. Выводы. Обращайтесь к специалисту, как только почувствуете потребность в этом. Специалист поможет разобраться, какая терапия вам нужна. В идеальном мире каждый получал бы подходящую терапию в нужный момент, но реальность пока. Далеко от идеала. Если вам недоступны услуги специалиста, читайте, учитесь и делитесь с другими.